Глава 34. Я во внутренних войсках служил, На Кавказ в командировке гоняли, То на три месяца, То на полгода. Некоторые наши бздели, а мне там нравилось. Реальная мужская работа, Особенно когда приказ негласный вышел. Живыми экстремистов не брать. Брагин суетится вокруг стола с закипающим чайником. «Может, по сто грамм?» – предлагает он, открывая шкафчик с бутылкой водки. «Нет». «А я приму. В командировках без этого никуда. Ну и втягиваешься!» Он ловко одной рукой отвинчивает пробку, наливает стопку и залпом выпивает ее. «Руку на Кавказе потерял?» Ну а где же? Минно-взрывная ампутация. Почему крюк? Фильмов про пиратов насмотрелся? Брагин наливает чай в большие кружки, прижимает крюком кусок сыра и кромсает тесаком неровные куски, бросает их на тарелку и небрежно придвигает ко мне. «Пираты не дураки были! Это же холодное оружие, которое всегда при тебе!» Брагин демонстрирует стальной крюк, сидя напротив меня, и неожиданно вонзает его в стол. Он тянет на себя руку, и на деревянном столе остается грубая борозда. А если бы так в висок? Я же не песни петь на Кавказ ездил. Я служил. У меня орден, медали и кровники, конечно. Некоторые грозились отомстить. Они могут и сюда пожаловать, поэтому я всегда на чеку. Извини за тёплый приём поначалу». Брагин выпивает вторую стопку водки и впервые смотрит на меня оценивающим мужским взглядом. «А ты ничего, стойкая, не то что некоторые бабы. У меня ведь жена была, сын. Пока я там с террористами боролся и получал боевые, Её всё устраивало, а когда руку потерял и принёс домой первую пенсию по инвалидности, она взбрыкнула. Ну и хрен с ней, я теперь здесь, сослуживцы устроили. Я в стрелковом клубе и завхоз, и инструктор, и ночной сторож, и с сыном чаще вижусь, чем раньше. Чуть свободное время пострелять к папке ездит. В общем, меня всё устраивает». Живу на отшибе и арсенал под рукой. Могу держать оборону до прибытия основных сил. Особенно, если рядом будет такая подруга, как ты». Взгляд Виктора Брагина становится загадочным и томным. «Видимо, я должна растаять и с придыханием «я твоя» и броситься ему на шею». «Осади фантазию, вояка». «Да я чего?» «Без всякой задней мысли!» «Ага, с передней. За чай спасибо, но я приехала сюда не за этим. Давай вспоминать 28 августа 75 -го года». Брагин нервно трёт культю. Точно у него зачесалась живая рука. «Август! Время заготовок! Тогда все крутили банки!» Огурцы, помидоры, грибы, варенье, чтобы зимой было что пожрать. Ты не отвлекайся, Брагин. Я как раз по делу. Банки эти ставили в сараи за домами. У кого погреб был, у кого так. А у меня батя был, как бы тебе объяснить. Короче, Куркуль, мне двенадцать было, пацан вёрткий, отчаянный. И батя подбил меня по чужим сараям лазить. По мне тогда же в кайф, приключения. Замки я не вскрывал, лез через крышу. Отогнешь рубероид, пару гвоздей из доски вырвешь, доску сдвинешь и вниз. Хитрость была в том, чтобы брать понемногу. Тут пару банок, там еще три, и доску на место, чтобы не заметили. В ту ночь, двадцать го я тоже этим занимался. Каникулы заканчивались, батя торопил. В сарае нашли Александра Демьянова с ножом. Да, только он не убивал. Почему? Я видел его еще вечером. Он пришел в сарай пьяным и заснул. Убил, напился и заснул. Нет, ножа при нем не было. Ты мог не заметить. Нож принёс позже другой человек. Другой? Меня охватывает волнение. Как это было? Ночью я полез по сараям. Спустился в один, в другой, всё как обычно. Банки я передавал отцу, он за сараями прятался. Сарай к лесу примыкали, удобно. А потом я услышал шаги и затаился на крыше. Я как раз сарай Демьяновых хотел переползти, там ведь Сашка спал, да и брать у них нечего, кроме гнилой картошки. Слышу, открывается дверь прямо подо мной. Я не испугливых. отгибаю рубероид, чтобы посмотреть, как Сашку отец пинать будет, чтобы домой увезти. Вижу человека. Странное дело, он осторожно крадется, явно опасается Сашку разбудить присел пред ним и что-то сует ему в ладонь. Я вначале не понял, что это было, только заметил, что длинное. Потом человек встал, прошел вглубь и сунул эту штуку в поленницу между дров. Тут-то я и увидел, что это нож. Это был отец Демьянова? Нет, я точно не разглядел, но не он. Почему уверен? Темно было. Я видел только макушку человека с ножом. Демьянов-старший невысокий, а этот был выше. Когда он сунулся вглубь сарая, там крыша снижается. Он задел головой балку, а из нее гвоздь торчал. Этот тип здорово поцарапался. На макушке остался кровавый след. Демьянов-старший не достал бы головой до балки? Сама посуди. «Демьяновы в сарай постоянно за дровами ходили. Если бы гвоздь им мешал, давно бы его загнули. С ножом пришел тот, кто никогда не был в этом сарае». Я мысленно соглашаюсь с логикой Брагина. «Значит, в сарай пришел настоящий убийца и подкинул нож с отпечатками Александра Демьянова». «Выходит, так» почему ты ничего не рассказал милиции?» «Да ты что! Когда Демьянова повязали, батя меня сразу взял в оборот. Молчи, — говорит, — а то убью. Пришлось бы признаться, что мы воровали у соседей!» «Из-за твоего молчания, Брагин, расстреляли невинного человека!» — вспылила я. Виктор Брагин мигом набычивается. Ты пришла сюда на совесть капать или правду узнать? Я за свои грехи отвечу. Вот, рукой уже поплатился. А ты чем? Мы испытываем друг друга тяжелыми взглядами. Я опускаю глаза первой. Пойми, речь идет о моей маме. Я хочу знать, кто убийца. Вспомни еще что-нибудь. Я все рассказал. Ты говоришь, высокий. Какого роста? Крыша сарая сзади два метра. Я сто раз залезал. Знаю. Еще балка, доска. Выходит, он должен быть ростом около 190 сантиметров. Цвет волос в темноте все кажутся черными, но этот был посветлее. Светло-русый, наверное. Он расцарапал гвоздем голову. «Сильно!» – пытаюсь рассуждать я. «Ты видел потом высокого человека с повязкой или пластырем на голове?» «Ты угадала!» «Я присматривался, пытался быть сыщиком, но никого не заметил. Я думаю, убийца был не из нашего района. Валяпинск – большой город!» Убили молодую маму, девятнадцатилетнюю женщину. Из квартиры ничего не взяли. Кто мог желать ей смерти? Так ее же судили за хищение в универмаге. Посадили заведующую, еще кого-то, а ей условная. Заведующая могла посчитать девчонку с тукачкой и прислать урку для расправы. А может, вообще за портновой старшей пришли, а дочь до кучи завалили. Кто ж теперь знает? Кто-то должен знать, я думаю. Брагин. «Ты служил в МВД. У тебя остались связи? Я хочу найти ту самую заведующую!» Виктор Брагин опускает взгляд, улыбается, словно вспомнил что-то приятное, и хлопает себя по колену. «Есть одна женщина. Не думаю, что откажет. Мы с ней бывало...» «Утром позвоню», — заверяет он. «Попробуй сейчас!» Прошу я и дотрагиваюсь до его руки выше протеза. Только про меня упоминать не стоит. «Ежу, понятно!» Мужские глаза скользят по моей фигуре сверху вниз и возвращаются обратно. Теперь он смотрит на кровавую точку, которую оставил крюком на моей шее. «Я не всегда такой грубый. Руки нет, зато все остальное...» Он не так истолковал мое прикосновение. Приходится отодвинуться. «Давай без заигрываний. Позвони!» Он набирает номер, игриво воркует с женщиной и получает утвердительный ответ. «Завтра узнает, а мне придется отработать услугу». «Надеюсь, не огород пахать». «Углублять межличностные отношения». Я не желаю развивать скользкую тему и достаю из сумочки выпускную фотографию своих родителей. «Вот этого парня ты помнишь?» Я показываю на Олега Рысева. Брагин берёт карточку и приглядывается. «Моя школа! Но когда они заканчивали десятый, я был только в третьем. Разные планеты». Свету Портнову и Сашку Демьянова я запомнил из-за трагедии. А его... Брагин качает головой. Я половину своих одноклассников благополучно забыл. Я встаю, смотрю на часы. Скажи свой телефон. Я завтра позвоню. Издалека приехала. Можешь остаться. Места хватает. Отдельную казарму выделю. Правда, натоплено только в моей комнате. У меня есть кому согреть. А чего же одна пожаловала? Как насчет телефона? Да, пожалуйста. Брагин диктует номер. Проходя мимо оружейной комнаты, я останавливаюсь. Мне бы хорошую винтовку с оптикой, разборную. Я заплачу. Эх, чего захотела! Компактные у меня на строгом учете. Тебе же деньги нужны. Хороший протез немало стоит. Может, ты меня и квартирой обеспечишь? Бери СВД, из которой стреляла. За ночную оптику отдельная плата. Я, не торгуясь, плачу и возвращаюсь к Чероки с зачехленной винтовкой и коробкой снайперских патронов. Положив оружие в багажник, я сажусь за руль и завожу двигатель. На свет фар выходит обеспокоенная девушка с большим животом. «Какое счастье! Вы в город!» — лепечет она, поддерживая живот. «У меня схватки начинаются, подвезите! Отсюда ночью никак не выбраться!» «Да разве можно быть такой безрассудной?» «У меня через три дня срок, а тут...» Девушка чуть не плачет. «Садись!» Скрипя сердце, решаю я вопреки своим правилам. Для вечного беглеца незнакомый попутчик всегда таит опасность. Как минимум, это лишний свидетель. Но я ведь тоже рожала, и не могу я отказать девушке в такой ситуации. Виктор Брагин выглянул в окно. А вдруг она передумала и вернется. От подоконника, прижимаясь к старой раме, тянулась белая плотина из снежинок. «Нет, уезжает!» Зажглись фары, и джип крутой гостьи резво рванул с места. «Рисковая! Зачем так гнать? На дороге яма на яме!» Успел подумать Брагин, прежде чем увидел яркую вспышку на месте автомобиля. Взрывная волна смахнула вершины сугробов, привела в дрожь оконное стекло и разрушила часть снежной плотины.